Глупый щенок. Глупый щенок вечно куда-то спешил. Я никогда не видел, чтобы он спал или просто лежал или хотя бы спокойно стоял на месте. Вечно он был в движении, и вид у него при этом был такой, словно он обременен заботами. Я гостил на овцеводческой ферме в Риверине, где жил этот глупый щенок. Приятно было оказаться вдали от городской суеты, приятно вставая по утрам дышать лесным воздухом. Смотреть, как качаются растущие вокруг фермы деревья, и знать, что совсем рядом опитают кенгуру, а позади деревьев, в долине, поросшей высокой травой, бродят страусы эму. Хозяина моего звали Бен Филлипс. Это был добрый старик. Он носил бороду и любил собак. Держал он целую свору. Каких у него только не было. И овчарки, и кенгуровые, и борзые, самые разные породы. По субботам сыновья Бена брали с собой на охоту всю эту визжащую, лающую свору. У собак были странные клички. Прыгун, сторожевая собака, злобный пес, он бегал огромными прыжками. Буфер, растус, овчарки. Горожанка, часокровная борзая, презираемая всей сворой. Неопытность этой собаки в лесной местности доходила до того, что она бросалась на деревья, спотыкалась об и раздирала себе лапы о каменистую почву. Собака по кличке Леди была существом чопорным и исполненным зазнайством Кроме того, были еще допии и муча, густошерстные псы, всегда дурно настроенные и, наконец, глупый щенок. О, глупый щенок! Посмотрели бы вы на него. Он сейчас как раз у двери стоит. А ну-ка выходи, паршивец. Обычно в помете, как вы знаете, один щенок всегда бывает маленьким заморошем, вечно отстающим от других. Со временем такие щенки, как правило, достигают нормального роста. Но глупый щенок так и не вырос. Каким был коротышкой, таким и остался. Однако надо отдать ему должное. Хвост у него был обычного собачьего размера. Он завивался полукольцом, и кончик забавно загибался к голове. Казалось, не щенок вилял хвостом, а хвост вилял щенком. Когда нежные чувства переполняли глупого щенка, он вертел передней частью туловища так, будто оно у него на шарнирах. Глупый щенок питал ко мне необыкновенную привязанность. Я могу сказать это с полной уверенностью, несмотря на то, что он принимался мрачно завывать, когда я смотрел ему в глаза. Такая уж у него была привычка. Правда, я не припомню, чтобы он вел себя подобным образом с кем-нибудь, кроме меня. И вот как-то раз на ферме ожидали прибытия гости, девицы из города. Все были очень взволнованы этим событием. Я, впрочем, нисколько. А вот остальные ребята, да, девушка была красива. Ее привез на машине некий мистер Моррисон, комивоезжор. С тех пор, как один комивоезжор отбил у меня Эдит, Я их всех недолюбливаю. Впрочем, в Эдит я никогда по-настоящему влюблен не был. Машина подъехала, и мы все ее окружили, приветствуя гостю из города. Собрались все – собаки, ребята, мистер и миссис Филлипс и я.